Глава 46 шестая Итак, парни, несколько слов о деле Данна, прежде чем мы примемся за работу. Ким повернулась к Доусону. Что там с соседями? Ничего, покачал головой детектив. Все окна в домах на улице плотно завешаны шторами, а отчаял меня уже тошнит. Он походил на шестилетку, которому родители велели убрать Лего, но на этот раз Стоун была с ним согласна. Многие согласились бы гонячие целыми днями, но только не детективы по призванию. «Дом Дана. Что-нибудь помимо волоса и семенной жидкости?» «Да, там я поняла, что Доусон осел», — подала голос Стейси. Все замолчали. Доусон посмотрел на Ким и Брайанта. «Хотя бы один из вас мог бы не согласиться». Стоун сдержала улыбку. «Интересно, понимают ли эти двое, какая они прекрасная пара?» «А вот от экспериментов пока ничего нет, командир», — продолжила Стэйси. «Это Ким совсем не удивило». Она бы дорого заплатила за технологию, которую использовали на телевидении, где анализы волос, волокон и жидкостей делались в течение нескольких часов, если не минут, чтобы вместиться в 44-минутный формат серии. «А что удалось узнать про клуб, стейси? «Он принадлежит владельцу одного из магазинов в Роулерикс, Чальзу Куку». Собираются в первый вторник каждого месяца в пабе «Дрюкерс» в Мэри Хилл. Довольно бледная страничка в Фейсбуке с тремя лайками и двумя постами. Последние четыре месяца на ней ничего не менялось. Я написала тем, кто разместил посты. И что же они ответили? Один из них посетил одно единственное заседание, а потом поменял работу и больше ходить туда не может. Со вторым будет поинтереснее. Написал, что с этим парнем Куком что-то не так. Это ему не понравилось, и он прекратил ходить после третьего заседания. Ким хотела что-то сказать, но Вуд продолжала. Я опять написала ему, чтобы выяснить все поподробнее. Он прочитал мое послание два часа назад, но пока не ответил. «Я поговорила с самим Куком» и выяснилось, что в клубе меньше десятка членов, а я в него вступить не могу, потому что женщина. «Да ты, Стейс!» — подал голос Доусон. «Надо было сказать ему, что это почти незаметно». Стеси только взглянула в его сторону, пока он притворно смеялся над своей собственной шуткой. «И если этот говорящий пенис наконец заткнется...» то могу добавить, что члены клуба выбрали самую длинную дорогу «Книга месяца». Стоу нахмурилась. Она где-то уже слышала это название, но не могла вспомнить где. «Книга, что пользуется успехом, Стейс?» — спросила она. «Ага, на Амазоне. Примечание». «Амазон» — крупнейший американский интернет-магазин с филиалами в ряде крупных стран мира, в том числе в Великобритании. Конец примечания. Она входит в десятку вот уже семь месяцев. Ах, вот в чем дело. Значит, она видела ее в чартах или что-нибудь в этом роде. Дженкс... «И у Айли почти ничего не рассказали. Мы только знаем, что в день ссоры детей домой привела учительница, хотя обычно это делал брат Венди». Доусон приподнял бровь. Любой мужчина, с которым контактировали девочки, становился потенциальным подозреваемым. «Найди его рабочие и домашние адреса», — велела ким Стэйси. «Доусон...» «Еще раз внимательно просмотри все старые файлы. Ищи все, что угодно, что мы могли пропустить». «Брайант» — стонт, заколебалась. «Что делать с Брайантом, который обычно работал с ней в паре? Но только не нынче». «Ты помогаешь Доусону, а у меня сегодня дантист». Она прошла в кутузку и взяла свою куртку, прежде чем лицо выдало ее».